Посвящается моим уэйнмутским бабушке и дедушке. Эпиграфы. От одной крови он произвел весь род человеческий. Деяния святых апостолов, глава 17, стих 26. Свеча одного — свет для многих. Талмуд, трактат Шаббат, раздел Моет.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 Хотя мало кто едет в наши края любоваться осенними листьями. Ценители красивой осени предпочитают Вермонт, Нью-Гэмпшир или Беркширские горы в западной части нашего штата, где дубы и клены пламенеют, окрашивая мир огненно-красными и желто-рыжими красками. А на Кейпе вне сезона затишье. Дни будут становиться все короче, трава на дюнах подернется тусклым золотом.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 Надеешься получить от жизни все, а в результате только хлопот полон рот, в моем случае полные руки, в буквальном смысле. Я так мечтала сохранить семью ради Анни. Не хотелось, чтобы дочка росла в атмосфере родительских дрязг, отравившей мое собственное детство. Она достойна лучшего, думала я, но жизнь вечно нарушает наши планы, не так ли?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 Из тех, кто остался в городке после того, как схлынули туристы, я знаю всех и каждого. «Погоди минутку, Мэтт», — отзываюсь я. Натягиваю рукавицы прихватки, ярко-голубые, с вышитыми по краям кексами. Их подарила мне Анне в прошлом году на 35-летие, и вынимаю капкейки из духовки. Сладкий аромат на миг переносит меня в детство. «Моя мами», — так французы обращаются к бабушке, —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 потому невозможно вернуть прошедшие годы. Впрочем, Мэтт, похоже, этого не осознает. «Привет, Мэтт!» Я стараюсь, чтобы голос звучал нейтрально и приветливо. «Хочешь кофе?» «За счет заведения, раз уж тебе пришлось подождать». Я наливаю ему кофе, не дожидаясь ответа. «Я точно знаю, как любит Мэтт. Две ложки сахара и сливки, стакан на вынос, чтобы прийти пораньше в банк оф Кейп».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 Ты, да я... они ведь сегодня уробы верно? Я киваю. Мы с моим бывшим совместно отвечаем за воспитание дочери. Меня это постановление сюда не слишком радует. Анни, оно явно не на пользу. Такая жизнь на два дома вряд ли ей поможет обрести устойчивость. Даже не знаю, Мэт Начиная я, мне кажется... Я подыскиваю слова, которые прозвучали бы не обидно.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 Чертов айпот. «Эй!» — повышаю я голос. Ответа нет, так что подхожу вплотную и выдергиваю наушник у Анни из левого уха. Она подскакивает и разворачивается ко мне, сверкнув глазами, как будто я дала ей пощечину. «Господи, мам! Что за дела?» — выпрошает она. Лицо излучает такую агрессию, что я замираю от неожиданности.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 Мне бы сказать, что я люблю ее, предложить помириться, но вместо этого слышу собственный сухой вопрос. «Разве я не говорила тебе, что не надо ходить в школу накрашенной Анне?» Дочь, щурит неумело подведенные глаза, кривит в улыбке губы с вульгарной красной помадой. «А папа сказал, что можно!» Мысленно посылая Робу проклятие, он, похоже, задался целью опровергать каждое мое слово.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 Я заранее сжимаюсь, ожидая какой-нибудь обидной реплики, поэтому ее вопрос застает меня врасплох. Да ладно, а кто такая Леона? А, Леона? Я копаюсь в памяти, но безуспешно не знаю, а что... Где ты слышала это имя? Мами! отвечает девочка. Она типа все время меня так называет, кажется, я от этого реально грустна. «Я ошеломлена. Ты что, навещаешь мами? Два года назад, после маминой смерти, бабушкина слабоумие стало развиваться так стремительно, что нам пришлось поместить ее в специализированный интернат для престарелых. «Ну да», — отвечает Анне. «А что?» «Да нет ничего. Я просто не знала, что ты к ней ходишь».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 Я не замечаю, что Гэвин Кейс рядом, до тех пор, пока он не кладет руку мне на плечо. От неожиданности вздергиваю голову и утыкаю взглядом в дырку на бедре его линялых джинсов. В первое мгновение я испытываю странную потребность предложить свою помощь, залатать дырку, но это было бы нелепо. Партниха из меня ничуть не лучше, чем мать и жена. Я поднимаю голову и перевожу взгляд выше, на синюю фланелевую рубаху в клетку, потом на лицо замечая густую темную щетину на подворотке. Грива густых темных волос выглядит так, словно ее несколько дней не касалась расческа. И это не кажется неряшливым, наоборот, даже придает шарм. Гэвин так хорош, что мне становится не по себе. Ямочки на щеках, когда он улыбается, заставляют меня вспомнить, как он молод. «Лет двадцать восемь?» — прикидываю невольно. Ну, самое большое — двадцать девять. «Я чувствую себя старой развалиной